71 Воздух был насыщен гневом и растерянностью, возмущением и неверием. Над головами висели вертолеты, а внизу носились по улицам протестующие, перекрывая движение и скандируя подрев автомобильных клаксонов. Пока мы едины, мы непобедимы! Эта ярость наполняла тебя энергией, незнакомым мощным кайфом. Там был Фредди, там был Джейк, там были Доузер, Ти Боун и еще несколько незнакомых парней, одетых в черные с рюкзаками за спиной. Откуда они взялись? Они появлялись со всех сторон, и их суровость и количество рождали у тебя ощущение своей силы, как будто ты был частью специальной группы. Только не спецгруппы, как в школе, где это слово означало, что ты отстающий. Нет, это был отряд специального назначения, или специальная оперативная группа, или специальная эскадрилья. Вы отличались от праведных граждан с написанными от руки плакатами. «Покажите, как выглядит демократия! Вот как выглядит демократия!» «В жопу, демократию!» — крикнул Фредди тебе в ухо, и ты кивнул, потому что в тот момент Фредди был твоим другом, твоим лидером и командиром, и все, что он говорил, казалось правильным. «Нет правосудия! Нет мира!» «В жопу правосудия!» — крикнул Фредди. «В жопу мир!» «Изменение климата — это не ложь! Не дадим планете умереть!» «В жопу планету!» Фредди протянул тебе грязную бандану и надвинул свою лыжную маску на лицо. «Теперь ты видел только его свирепо вращающиеся красные глаза, но было ясно, что он улыбается». Закрой лицо, держись рядом! Ты делал то, что он говорил. Другие парни тоже в масках следовали за толпой, двигавшейся вперед к центру города. Лишь забыв различие, достигнем мы величия!» Вы шли по автобусному маршруту в сторону библиотечной площади. Вышли мимо длинного ряда голых деревьев на разделительной полосе. Вы шли мимо магазинов розничной торговли и офисных зданий, мимо банков и кафе. «Хватит с нас бессилия! Долой полицейское насилие!» Напротив местной телестанции был припаркован длинный черный лимузин. При виде него Фредди подал сигнал, и ваш отряд отделился от толпы. «Иммигрантам место есть! Иммигрантам рады здесь!» Дозер пнул стальную урну, и мусор высыпался на улицу. «Вперед!» — крикнул Фредди, и он вынул из-под куртки ломик и с силой опустил его на капот лимузина. Металл прогнулся, жалобно взвыла сигнализация, ты заткнул уши. «Бей битой!» — крикнул Фредди, подталкивая тебя к кричащему автомобилю. «Биты хотят бить. Они хотят врезаться в ветровые стекла, Они хотят разбивать стекла. Но прежде чем ты успел ударить, лимузин и загорелся. Ты отскочил назад, сжимая в руке разъяренную биту. Ты увидел канистру с бензином в руке Джейка, и там был доузер с фонариком, и Фредди метался в густом черном дыму, валившем от двигателя лимузина». Люди окружили автомобиль, держа высоко в воздухе мобильные телефоны, похожие на маленькие квадратные немигающие глаза на длинных стебельках. Из двигателя вырвался столб оранжевого пламени. Биты хотят бить, огонь хочет жечь. Отступаем! крикнул Фредди, а затем послышался топот марширующих сапог. Очистить улицу! Очистить улицу! Заревел мегафон, и первые шеренги спецназа двинулись на толпу. Подняв щиты и опустив забрала, они двигались, как фаланга черных рыцарей, одетых в кирасы, перчатки и шлемы, с поднятыми для боя секирами. Ты стоял, как вкопанный. Ничто не могло их остановить. — У них слезоточивый газ! — крикнул кто-то. — Назад! Люди бросали свои плакаты и разбегались. Но тут же возвращались назад, как голодные собаки, снимая все происходящее на мобильнике. Они снимали все подряд, непрерывно. Рядом с тобой появился Фредди и указал на большую витрину фирменного магазина «Найк» на другой стороне улицы. «Вперед!» — крикнул он. «Бей битой!» И твои кроссовки откликнулись. Кроссовки хотят бегать. Биты хотят бить. Из витрины на тебя смотрели остолбеневшие манекены. Большая черная вывеска на стекле давала команду «Просто сделай это!» «И ты это сделал!» Подбежал к окну, сбитый в руках, размахнулся и ударил. Стекло треснуло, дерево задрожало, ты замахнулся еще раз. На этот раз стекло разбилось и соскользнуло на землю облаком сверкающих бриллиантов. Зазубренная дыра в окне, кажется, была вполне довольна собой, но осколки стекла на земле отчаянно кричали, а за спиной слышался звук приближающихся сапог. Ты опустился на колени, зачерпнул руками стекло, и осколки, как замерзшие слезы, потекли у тебя между пальцев. «Простите!» прошептал ты, и твое раскаяние было искренним, но один осколок, длинный и похожий на нож, было не так-то легко умилостивить. Он хотел резать, и поэтому ты поднял его, и как раз в этот момент кто-то дотронулся до твоего плеча. «Красная тревога! Красная тревога!» Ты вскочил с осколком стекла в руке и обернулся. Перед тобой стоял космический пришелец, монстр с жуткими глазами насекомого и длинной свиноподобной мордой. «Опасность!» Ты поднял руку, осколок радостно сверкнул. Послышался приглушенный голос. «Стой, Бенни, это я!» И тогда ты узнал ее, но осколок уже стал движущимся объектом, рассекающим воздух. Ты смотрел на него в ужасе, но и она его видела. Она отскочила назад, и ты слышал, как осколок с грохотом упал на землю. А может, это был баллончик со слезоточивым газом, который ударился от тротуар и подкатился к ней сзади. Твоя ладонь кровоточила, но Альф была цела. Она потянулась к твоей руке, но в этот момент вас заволокло густым облаком. Сначала тебя поразил запах, едкий и кислый. Потом стала жечь глаза, а когда ты попытался вдохнуть, тебя словно ударили в грудь боевым топором. Ты поднес руки к лицу и упал на колени, давясь, но она подняла тебя на ноги. «Побежали!» — крикнула она, и ты слепо поплелся следом. Она затащила тебя через подворотню вглубь квартала и оторвала твои ладони от лица. Воздух здесь был чище, но ты не переставал кашлять, и твои глаза горели, а лицо было залито кровью из проколотой ладони. «Не три глаза!» — сказала она, сняв противогаз. Сорвав с шеи бандану, она быстро перевязала тебе кровоточащую руку. «Вечно она перевязывает тебе руки». Потом Алиф схватила тебя за запястье и увидела шрамы. Нахмурившись, она посмотрела тебе в лицо. Но твои глаза были плотно закрыты, и она достала из своего рюкзака бутылку. «Смотри наверх», — сказала она. И ты попытался, но глаза так жгло, что ты не смог их открыть. Она вылила тебе на лицо какую-то белую жидкость. Может быть, это было молоко. «Дерьмо сбывается», — пробормотала она, зажав твое лицо между ладонями и вытирая твои щеки, а ты хватал ртом воздух, и она вспомнила. «А черт, у тебя же астма. Так, значит, надо убрать тебя с улицы. Пошли!» Ты приоткрыл глаза. Сквозь молоко и слезы ты разглядел двух полицейских в спецкостюмах, приближающихся к ней сзади. Алиф обернулась и тоже увидела их. Она положила руки тебе на грудь и силой оттолкнула тебя. «Уходи!» — крикнула она, и в тот момент ее схватили копы. Ты побежал, спотыкаясь, а когда оглянулся, Алиф отбивалась от полицейских, размахивая руками и ногами, но продолжая наблюдать за тобой. Ваши глаза встретились, когда ее тело обмякло, и копы потащили ее куда-то, подхватив под руки — но она продолжала смотреть на тебя. Ты хотел пойти за ней, спасти ее, но она покачала головой. «Иди!» — одними губами произнесла она, и ты видел, как шевельнулись ее губы, когда другой голос, тихий и знакомый, договорил ее фразу. «В библиотеку».